Глава 24 В четверг Палмер позвонил Берну из Дублина, чтобы сообщить об успешном завершении поисков подходящего самолета. Обычно невозмутимый эрадезиец восторженно живописал свою находку. Самолет. Двухмоторный пилот Бриттон Норман Айлендер. би 2 b 20 Недавно прошел... Капитальный ремонт и находится в отличном состоянии. Для BN2B20 используются нестандартные навесные баки. Но у этого они уже смонтированы, а это значит, что общая емкость топливных баков достигает 814 литров, а полезная нагрузка при полной заправке равна 966 фунтам то есть 438 килограммам. Согласно ПВП, правилам визуальных полетов, при оптимальной с точки зрения экономичности крейсерской скорости 128 узлов, это дает максимальную дальность полета 1075 морских миль. На Айлендере уже есть почти все необходимое, включая автопилот. Единственное, что ему Палмеру оставалось доделать, так это снять заднее кресло и установить прибор глобальной спутниковой навигации. Две дверцы по обе стороны хвостовой части фюзеляжа достаточно широки для громоздких грузов, а колеса из литой резины годятся для посадки на грунт в самых суровых условиях. Айлендеры были специально рассчитаны для укороченного взлета и посадки, УВП, так что bn 2 b 20 для того чтобы сесть и взлететь, необходимо всего лишь 250 метров. «Это почти то, что мы и хотели, Джонни», — сообщил Палмер, закончив перечислять характеристики Айлендера. «Думаю, нам надо пошевеливаться и поскорее сцапать его». Берн поздравил Палмера с находкой. «Отличная работа, Крис!» — похвалил он. «Это не нарадуется, когда услышит. Я приеду прямо сегодня, и мы оформим сделку». Поздним вечером того же дня Берн вылетел в Дублин. На следующее утро в облике мистера Брайса он вместе с Палмером отправился на встречу с хозяевами Айлендера и запустил оформление перевода денег и перерегистрации прав на владение самолетом.